а также месть, попросту месть отвергнутой женщины. «Как там его звали, этого китайца-вербовщика?» «Тяо Банг». Хадуш повернул голову. Мой и Симон вскочили со своих мест. «Мо». «Тяо Банг?» «Симон». «Хорошо». И вышли из комнаты. Подождав, когда затихнут их шаги, Жервеза сказала... И все же есть одно доказательство в пользу невиновности Терезы. Все же. Свидетельские показания Альтмейера, их швейцарского посредника. Это агент ДСТ, название одной из французских спецслужб. Внедренный в группу Роберваля через швейцарский банк. Он утверждает, что Тереза абсолютно невиновна. Невинна во всех смыслах этого слова. Хотя немного дур, что не говори. По крайней мере, по части денег. Когда он увидел, как она подписывает, не глядя документы о закрытии счетов, не представляя, что речь в них идет о деньгах, он понял, что ей было наплевать на все эти бумажки. Судя по его словам, она пребывала на вершине блаженства от того, что вышла замуж, все время радостно щебетала, желая как можно скорее покончить с формальностями, которые касались благих дел ее супруга. Он даст свидетельские показания и в суде. «Ну, это уже неплохо». Остается решить еще два-три щекотливых вопроса. Первое. Это то, что мертвого Мари Кальбера нашли в носках. А ведь финансовый инспектор первого класса не относился к людям, которые любят разгуливать в одних носках. Ну, кроме как перед очень близким человеком. Например, своей женой. Три десятка пар в шкафу и труп в одних носках. Значит, убийца хорошо знал свою жертву. Это первый пункт. Во-вторых, у него в кармане был обнаружен билет на самолет. Он должен был через пару часов покинуть Париж. Один. Направление — Сейшельские острова. Может быть, он должен был там с кем-то встретиться? Возможно, с женщиной? Отсюда версия убийства на почве ревности. А фараоны именно так и будут рассуждать. И в итоге получит еще один мотив преступления. Есть еще кое-что, очень странное. Он улыбался. Как это, он улыбался? Ну да, мертвец улыбался. Можно даже сказать, что у него был очень радостный вид, словно веселое настроение навечно запечатлелось на его лице. А у Терезы с тех пор тоже веселое настроение, так? «Дело в том, что при данных обстоятельствах следователи пока не могут объяснить себе ни радость на лице покойника, ни игривое настроение Терезы. Но это не самое страшное». Жервеза на секунду замолкла, словно не решаясь сказать самое страшное. Пауза, вызванная замешательством. Бенджамен, мне неудобно задавать тебе этот вопрос, но все же ответь мне. Как по-твоему?» «Тереза могла иметь любовную связь с женатым мужчиной?» Мы переглянулись. «Тереза? Любовная связь с женатым мужчиной? Такое просто невозможно!» Жервеза покачала головой. «Я тоже так думаю. И это самое печальное». «Но почему?» «Да потому что, когда у нее спросили, что она делала в тот момент, когда произошло преступление, Она заявила, что занималась любовью с мужчиной. И это ее единственное алиби. «Но с кем?» Вот это она и отказывается сказать. Видите ли, вопрос чести. Это все, что из нее удалось вытянуть. Она готова сгубить свою жизнь в тюрьме ради того, чтобы сохранить честь какому-то гаду. И причем с радостью. тетюсы и Селестри вне себя от ярости. Я всегда был чувствителен к паузам. Но та, которая наступила, была одной из самых напряженных в моей коллекции. Я медленно повернул голову в сторону Хадуша. Хадуш, в свою очередь, медленно выпучил глаза. «Что? Подозревать его? Я? Его? С Терезой? Его, на глазах у которого она выросла?» Я в ответ выпучил глаза еще шире. «Что? Подозревать меня в том, что я подозреваю его? Я? Его? Моего брата навеки?» Он издал тихое ворчание. Я испепелил его взглядом. «Ну ладно, поспорили, и точка». Жирвеза подвела итог. «Вот такие дела. Вам только остается найти женатого мужчину, с которым Тереза в ту ночь занималась любовью». У вас на это есть всего 48 часов. Это срок предварительного задержания, после чего она будет передана судебному следователю.